«С дружиною приобрету серебро и золото», — говорил святой Владимир и приказывал подавать серебряные ложки дружине, которая роптала, что князь кормит ее с деревянных ложек. Но характер должен был необходимо измениться, когда военному человеку дано было поместье, куда он уезжал на все мирное время до первого призыва. Он становился землевладельцем, хозяином, терял военное значение, входил в мир иных отношений и интересов и привыкал к своему мирному положению, которое становилось для него естественным, постоянным, а военное время — случайным, чрезвычайным, нарушающим обычное течение жизни. Это нарушение не могло нравиться».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 окруженный покорную семьею, холопами и крестьянами, а теперь надобно идти под начальство. Какой-то попадется воевода. Попадались притеснители страшные. Хорошо, если есть связи, родственники побьют чело, и воевода возьмет к себе в завоеводчики в свиту, а то беда. И возвратится ли, возвратится ли невредим, а попадется в плен к татарам, в Литву или к немцам, люторам безбожным. Вспомним также, что война XVII века, неуспех который зависел от дурного устройства русского войска, в свою очередь не могла содействовать возвышению духа в служилых людях внушению уверенности.